Когда она вышла к источнику, отогнув полог старого покрывала, толпа туристов уже рассеялась. Теперь редкие группы молодых ребят двигались в обратном направлении. Лица их не выражали ничего, кроме усталости. Обувь и одежду покрывал слой пыли. Она знала, о чем они думают. «Нет никаких звенящих садов. Все это бредни, выдумка». «Фьюи!» – услышала Дина знакомое посвистывание и вздрогнула. В темноте зашевелилось что-то горбатое, сухое. «Не бойся, я никому не скажу». Девушка почувствовала, как у нее не имеют язык и губы. «Я предупреждала его», – заскрипел старушечий голос. «Вернется только один из вас». «Найти звенящие сады и принести оттуда плоды – ни одно и то же, верно?» Дина не ответила. Обернулась, но ничего не увидела в глубоком сумраке под скалой. «У молчания есть цена». Что-то блеснуло в лунном свете. Сначала девушка подумала, что это серебряный зуб, но тут же узнала замочек на футляре от скрипки. Подушечки пальцев зачесались, заныли. Им бы прикоснуться к натянутым струнам, сильно, до да боли прижать их к лакированному грифу и сыграть, разорвав воздух той мелодии, что она слышала в ущелье. «Я получу ее обратно», — услышала Дина свой голос. «А как же?» — ответила торговка. «Мне твоя скрипка без надобности, я на ней не бум, -бум. «Мне нужно другое?» Девушка поёжилась, крепче прижала банку к груди. «Нет, не отдам. Мы договаривались». «Это верно. Но я прошу не все. Мне хватит и пяти штучек. Не такая уж большая цена за твою скрипку и...» Она кивнула в сторону дырявого одеяла. «Молчание о том, что там произошло». Дина быстро кивнула, вцепилась ногтями в банку. «Не здесь девочка!» Пробурчала старуха. Из мрака появилась морщинистая рука, поманила к себе. Скрипачка подошла ближе и вошла в неглубокую нишу в скале, и как она раньше ее не заметила. Нога стукнулась о какой-то деревянный предмет, то ли ящик, то ли табуретку. «Открывай!» Сначала инструмент. Торговка недовольно засопела, сунула ей футляр. Дина зажала его под мышкой, сковырнула крышку. Своды пещерки проступили четче. Мягкий свет озарил бледное лицо девушки и смуглое в черточках лицо старухи. Мозолистые пальцы выуживали из банки плоды, прятали за пазуху. Стоп! «Вы сказали, что возьмете пять, а не шесть». «Шесть или пять?» — хмыкнула торговка. «Какая разница?» Дина закрыла банку, чуть не прищемив наглую руку. Вышла из ниши на свет, отщелкнула замочки на футляре. «Не доверяешь?» — хохотнула старушка. «Там, там твоя скрипка». Дам тебе клятву за то, что поделилась своим богатством. Не нужны мне ваши клятвы. Молчи, девочка. Жестко оборвала ее торговка. Молчи и слушай. Пять лет я не буду никому продавать эти плоды. Знаешь почему? Даю тебе время. Не всякому выпадает возможность отведать фруктов из звенящего сада. Но дальше все зависит только от тебя. Начнешь сочинять, трудиться в поте лица, и твою песню подхватят миллионы ртов. Она покорит народы. Просидишь ровно на попе и канешь в лету. Звенящие сады не сделают за тебя твою работу. Знаю. А если знаешь, иди и действуй. Дина кивнула. Оглянулась на штопанное одеяло, закрывавшее проход к горной тропе. «Он... он, наверное, ранен. Может быть, у него сломаны кости. Вы позаботитесь о нем? Позовете кого-нибудь на помощь?» «Иди», — мрачно бросила старуха. «Иди и не оглядывайся, иначе похоронишь свою мечту».